27 февраля 1945 года. 12 часов 1 минута. на встречу с Борманом... А Штирлиц очень надеялся, что эта встреча состоится. Насадка на крючок была вкусной. Он ехал медленно, кружа по улицам, перепроверяя на всякий случай, нет ли за ним хвоста. Эту проверку он устроил машинально. Ничто за последние дни не казалось ему тревожным, И ни разу он не просыпался среди ночи, как бывало раньше, когда он всем существом своим чувствовал тревогу. Он тогда подолгу лежал с открытыми глазами, не включая света, и тщательно анализировал каждую свою минуту. Каждое слово, произнесенное в беседе с любым человеком, даже с молочником, даже со случайным попутчиком в вагоне метро. Штирлиц старался ездить только на машине, избегал случайных контактов. Но он считал, что вообще изолировать себя от мира тоже глупо. Мало ли, какое задание могло прийти. Вот тогда резкая смена поведения могла насторожить тех, кто наблюдал за ним. А уж то, что в Рейхе за каждым наблюдали, это Штирлиц знал наверняка. Он тщательно продумывал все мелочи. Люди его профессии обычно сгорали на пустяках. Именно отработка мелочей дважды спасала его от провала. Штирлиц машинально посмотрел в зеркальце и удивленно присвистнул. Тот вандерер, что пристроился за ним на Фридрихштрассе, продолжал неотступно идти следом. Штирлиц резко нажал на педаль акселератора. Хорьх сильно взял с места. Штирлиц понесся к Александр Плац, потом повернул к Бергштрассе, мимо кладбища вывернул на Ветераненштрассе Оглянулся и понял, что хвост, если это был хвост, отстал. Штирлиц сделал еще один контрольный круг, проехал мимо своего любимого ресторанчика грубый Готлеб, и здесь, время у него еще было, остановился. «Если они снова прицепятся», — подумал он, — «значит, что-то случилось. А что могло случиться? Сейчас сядем, выпьем коньяку и подумаем» что могло случиться. Он очень любил этот старинный кабачок. Он назывался грубый Готлип, потому что хозяин, встречая гостей, говорил всем, вне зависимости от рангов, чинов и положения в обществе. «Чего приперся, жирный боров? И бабу с собой привел? Ничего себе! Пивная бочка, туша старой коровы, вымя больной жирафа, а не баба. Сразу видно, жена!» Небось, вчера с хорошенькой тварью приходил. Буду я тебя покрывать, — пояснял он жене гостя. Так я тебя и стану покрывать, собака паршивая. Постепенно Штирлиц стал замечать, что наиболее уважаемых клиентов грубый Готлеб ругал особенно отборными ругательствами. В этом, вероятно, тоже сказывалось уважение. Уважение наоборот. Готлеб встретил Штирлица рассеянно. «Иди, жри пиво, дубина!» Штирлиц пожал ему руку, сунул две марки и сел к крайнему дубовому столику за колонной, на которой были написаны ругательства мекленбургских рыбаков, соленые и неуемно циничные. Это особенно нравилось стареющим женам промышленников. «Что могло случиться?» — продолжал думать он, попивая свой коньяк. «Связи я не жду». Отсюда провала быть не может. Старые дела? Они не успевают управляться с новыми. Саботаж растет. Такого саботажа в Германии не бывало. Эрвин, стоп. А что, если они нашли передатчик? Штирлиц достал сигареты, но именно потому, что ему очень хотелось крепко затянуться, он не стал курить вовсе. Ему захотелось сейчас же поехать к развалинам дома Эрвина и Кэт. Я сделал главную ошибку, понял он. Я должен был сам обшарить все больницы. Вдруг они ранены. Телефоном я зря поверил. Этим я займусь сразу после того, как поговорю с Борманом. Он должен прийти ко мне. Когда их жмут, они делаются демократичными. Они бывают недоступными, когда им хорошо. А если они чувствуют конец, они становятся трусливыми, добрыми, демократичными. Сейчас я должен отложить все остальное, даже Эрвина и Кэт. Сначала я должен договориться с этим палачом. Он вышел, сел за руль и не спеша поехал на инвалиднштрассе к музею природоведения. Туда к отелю Ное Тор скоро должен приехать Борман. Штирлиц сегодня был в штатском. Он надел к тому же свои дымчатые очки в большой роговой оправе и низко на лоб напялил берет так что издали его трудно было узнать. При входе в музей в вестибюле был установлен огромный малахит с Урала и аметист из Бразилии. Штирлиц всегда подолгу стоял возле аметиста, но любовался он уральским самоцветом.